2. До войны 11 месяц на Укоку называли безбожником. Однако на Анагора он носил название всебожник, потому что именно там раз в году собирались все божества у Куку, чтобы сплести н на грядущий год. Цую. 31-й адатворц. Сколько ха я себя помнила и осознавала как адатворца, её учили воспринимать мир через н «Н» — это связи судьбы. Они могут соединять человека и человека, человека и место, человека и явление. Например, рак, цвет, должность, вовремя попавшуюся шутку в книге. Люди идут по жизни, ежемоментно создавая «Н» — потенциальные связи, растущие из самого их духа, тянущиеся нитями в мир в поисках других нитей, с которыми могли бы сплестись. Кто-то говорил, что эти нити судьбы — отголоски прошлых жизней, настолько сильные, что смогли пережить мясорубку смерти перед повторением жизненного цикла. Они соединяются и формируют невидимую сеть, связывающую всех людей подобно корневой системе целого леса. Принадлежать какому-то месту или моменту значит быть частью его сети N. Хорошая N — это такая важная связь, за которой следуют положительные перемены. Адотворческая Энн — это та, которая создается между самими адотворцами и людьми, готовыми платить за приносимые несчастья. Именно она приводила людей к Хайо, а её — к ним, подтягивая друг к другу, как поводок. При специальных поручениях Энн тащила к адотворцу мёртвых и умирающих, таких, которые иначе никогда не были бы отмщены, чья правда легла бы в могилу вместе с ними и чьи убийцы избежали бы преследования. Размышляя о своей Энн, Хайо однажды задалась вопросом. а дотворцы скорее похожи на богов Энн-Мусуби, то есть создающих Энн, или же на энн то есть разрывающих эти связи. Её мать Хатсу заверила её, что не так, не этак. Адотворцы не могли целенаправленно влиять на Энн, подобно богам. Их задачей было идти туда, куда ведёт адотворческая Энн, а не протягивать новые нити». В таком многолюдном месте, как Анагора, сеть N была плотнее той, в которой привыкла жить Хая, а пути, которыми её тянула дотворческая Энн, сложнее и непредсказуемее. Одна роковая связь, образовавшаяся в каком-нибудь закоулке сети, могла создать эффект лавины. Это пугало бы, если бы Анагора, запутанный, живой, вечно занятой, не казался по-странному знакомым. Может, Анагора и отличался от остальной части Укоку, но многое оставалось узнаваемым. Свисая с позвоночника из стали и керамики, вагон монорельса, болтающийся бураден, тряска пробирался сквозь облака пара, идущие от винокурин синшу и небоскрёбы с каркасами из шинвуда, а потом пролетал над рисовыми полями и крестьянскими угодьями. На крышах росли бобы, купаясь в свете гигантских зеркал и ламп на солнечных батареях, направленном вниз вдоль башен. Одевались на анагоры примерно так, как привыкли Ихайя с Мансако. Традиционные для Укоку многослойные халаты, которые можно было как угодно подвязать и задрапировать, но только с более смелыми узорами и зачастую сделанные из трикотажа. Вывески были написаны стандартом, но не дублировались ни на храбарспике, ни на лингью, ни на при общем языке. А вот чего Хаю ни разу прежде не видела, так это явного открытого применения духовных практик у Коку. Если в горах ходотворцам такое ещё сходило с рук, то в городах никогда. В иллюминаторах летательных аппаратов висели амулеты против ДТП. На дверях красовались талисманы, отгоняющие несчастья. К водородным каналам приклеивались листки бумаги со специальными знаками, чтобы предотвратить пожары. На первой же остановке Бурадена в вагон влетел Шикигами, одушевлённый бумажный человечек размером с ладонь Хайо. И пассажиры просто подвинулись, чтобы освободить ему место. Повсюду стояли щиты. Эта духовная защита ощущалась Хайо лёгким давлением на самую её душу. Талисманы, амулеты, обереги, шикигами — всё это было миром Хая её техникой, тем языком, на котором строилось одотворение. И она буквально слепла от осознания того, насколько всё здесь обыденно и рутинно, как домашние растения и уличная реклама. Но это на первый взгляд. Хайо ещё не знала, что на самом деле является обыденным и рутинным для Анагора. Каким бы знакомым всё ни казалось, она достаточно услышала от зуна чтобы понимать, насколько Анагора у Дзины считали важными свои отличия от остальной части Укоку. Собственно, Дзун — единственное и первое, что им на самом деле было знакомо на Анагора. Ей на колени шлёпнулась холодная фляга с ячменным чаем. Это Мансаку доставал их багаж с верхней полки. «Отвлекись на минутку от размышлений. Наша остановка!» На платформе висела надпись «Хикараку». Вечерний бриз пятого месяца, полный аромата моря и чуть тронутый зимним дыханием синчу нежно погладил волосы хая Хикараку — район ремесленников и театралов, самый восточный на Анагоре. Едва Хайя ступила на платформу, как ветер переменился, задувая с востока, с побережья, где находился шлюзовый терминал Анагора. После войны побережье Анагора превратилось в сернистую, гладкую, как стекло, пустошь. После того, как боги Укоку перенаправили последнюю партию бомб-богоубийц Харбор-Лейкса обратно на материк, одновременно объявив о своём отречении от императора и о капитуляции. От дурманящего ветра окна вокруг закрывались — Двери захлопывались, щели в деревянных стенах затыкались газетами, а Хайо и мансаку продолжали свой путь к дому Дзуна. Дзун жил в Татинагае, как и большинство на Анагора. Земля — удовольствие дорогое, так что домик был по площади однокомнатный, но при этом возвышался на три этажа. В башне напротив размещался старейший театр Анагора — шестиэтажный Синка Гурадзе. Его покатые карнизы и полированная плитка освещались длинными рядами лиловых фонариков. У Дзуна был младший брат, Каусира. Он работал в танцевальной труппе театра и жил в общежитии. Всё выглядело точно так, как в рассказах Дзуна, вплоть до прибитой над дверью полноразмерной шкуры белой змеи. За исключением одного. Дзун обещал ждать их. «Дзун!» — позвал Мансаку. Свет не горел. он подёргал дверь, заперто. «Ты там спишь или помер? Если помер, скажи, не стесняйся, с этим уж мы разберёмся». Из-за крестовин оконных рам на них смотрела тёмная пустота. С тихим скрипом сама собой поднялась металлическая крышка почтового ящика. Что-то белое скользнуло наружу. Хаю отпрыгнула когда к ней метнулась белая змея, но животное всего лишь коснулось языком мысков её ботинок и исчезло водостоки. На месте змеи остался серо-голубой конверт. «О, Хайя!» — взволнованно воскликнул Мансаку. Он узнал знак на обороте конверта, не похожий на остальные, увиденные на Анагора. Этот амулет Хайя в своё время придумала сама. Нанесённый на конверт, знак не позволял вскрыть письмо никому, кроме непосредственного адресата. Хайя быстро подняла его. На конверте их имена — Почерк совершенно не такой, как у Дзуна. Дзун всегда писал так чётко, будто ставит штампы, а не вычерчивает иероглифы от руки. Здесь же линии были неопрятными и неровными. Хайо вскрыла конверт. В подставленную Мансаку ладонь выпал ключ, а вместе с ним — записка. Тринадцатая, пятый месяц. «Мансаку и Хаё добро пожаловать на Анагоры. Простите, что не приветствую вас лично. Вынужден отлучиться на несколько дней». будьте как дома, ешьте рис. Нашёл комнату, совсем рядом. Думаю, вам понравится. Подробности на обороте. Смысл вам жить на Анагоре, если не со мной по соседству? Ну, хотя бы пока не надоем до чёртиков. Не волнуйтесь, у меня всё в полном порядке. Скоро вернусь. Дзун». На обороте записки была приклеена крошечная газетная вырезка. Объявление о сдаче Татинагая в той же башне. Квартира сдавалась, поскольку предыдущий жилец скончался при страшных обстоятельствах, и арендная плата была снижена в связи с возможным наличием призраков. Не требовались ни рекомендации, ни поручители, ни подтверждение гражданства или платёжеспособности, ни залог. Цзун явно выбирал это жильё очень внимательно, точно зная, что возможные призраки не станут проблемой для обоих Хакай. Мансак сунул ключ в замок. Щелчок. Он отодвинул дверь, и в этот миг Хайо самим духом своим ощутила едва заметный треск. Словно прямо у её уха переломился тоненький волосок. У них за спиной вспыхнул голубой свет. Взметнулось пламя, и между башнями, возникнув буквально из ниоткуда, пронеслась белая лошадь в сбруи из красной отделкой. У лошади не было головы. Голубой огонь струился от обрубка мускулистой шеи к холке, а на спине её сидел мальчик — крепко сжимая в руках красно-белые плетёные вожжи. «Дзуньичиро Макуни, когда тебе велят оставаться в храме, то, наверное, стоило бы послушаться? Для твоего же блага! Так, стоп!» Гулкий голос мальчика резко затих. Проморгавшись от синих сполохов, Хая увидела, что всадник с подозрением разглядывает их с Мансаку. С виду он казался её ровесником, может, чуть младше, и был одет в фиолетовую форму с высоким воротником. «Вы не дзуньетти, макуни «Как и ты, парниша. Так что мы тоже удивлены». Бесстрастно отозвался Мансаку, но Хайо почувствовала, как между ними скользнуло невидимое остриё водяной косы. «Если ты ищешь зуна то он уехал на пару дней». «Я знаю, но его нет в храме, хотя он должен...» Мальчик как будто понял, что чуть не сболтнул лишнего. Он резко замолчал, щёлкнув зубами, и потёр переносицу. «Кто вы такие что делаете в доме Макуни?» Мансаку показала ему ключ. «Мы друзья Дзуна. Он разрешил нам побыть здесь, пока его не будет». «Побыть», — пробормотал мальчик. «Я совершенно не в курсе. Когда вы с ним договаривались?» «Месяца полтора назад. Правда, предполагалось, что он будет дома». «Ты наложил на дверь заклятие, чтобы узнать, когда её кто-то откроет», — сказала Хайя. Она всё ещё чувствовала то самое духовное напряжение. «Зачем?» «А почему нет? Я его проклетолог Я должен ему помогать, а он категорически отказывается от сотрудничества». У губ мальчика вспыхнуло серебряное пламя, и безголовая лошадь взбрыкнула, чуть не сбросив седока. Он поудобнее устроился в седле и кашлянул. «Вы сегодня видели Макуни?» «Нет», — ответила Хайя. «Зачем вообще Дзуну проклятолог? Может, он у брата?» «Мне не нужны догадки!» Мальчик пошарил за пазухой и достал что-то похожее на талисман. «Если он вернётся, возьми вот это. Воскури благовоние и назови моё духовное имя. Проклятые человеки, мне же некогда!» Он швырнул листочек бумаги через перила. Тот со стремительностью ножа полетел к Хайо, остановился перед самым её носом и плавно опустился вниз». Она его подхватила. На нём была надпись «Тодамагава Даймёдзин». На обороте каллиграфически выведено более мелким шрифтом. Проклетолог-медиатор Анмёрё, третий уровень. Хайё вспомнила это слово «Анмёрё». Его произнесла богиня в терминале. И ещё, в Анмёрё люди и боги работают вместе. Дзун так говорил». Эта служба функционировала параллельно с полицией, специализируясь на конфликтах, которые возникали между богами и людьми, и оставляя в ведении полиции только межчеловеческие проблемы. Хайо с ужасом поняла, что этот мальчик с массивными мешками под глазами и клубящимся между зубов дымом — бог. По идее, безголовая лошадь должна была чуть раньше навести её на эту мысль. Но она провела на она Анагоре только пару часов. «Благодарю за сотрудничество». рявкнул Тедема Гава, пришпорил своего безголового скакуна, и они одним прыжком растворились в небытии. Мансаку повертел в руках бумажку с именем божества и пробубнил. «Дзун, идиот! Во что надо было вляпаться, чтоб тебя искал проклятолог?» Хайо повернулась к квартире Дзуна. «Попробуем выяснить». Они бросили корзины у входа, разулись, Включили свет и занялись тем, в чём семья Хакай преуспевала после одотворения лучше всего — расследованием. На первом этаже располагалась гостиная, она же кабинет. Мансаку направился к стоящему в углу комоду, а Хайо — к столу. Она опустилась на четвереньки и под коленом что-то хрустнуло. В переплетении волокон татами блеснули белые крошки, похожие на хрусталь, и едва Хая увидела их, как заметила и пятно на полированной столешнице. Слегка пыльная, беловатая, оставшаяся от вытертой жидкости, как меловой след от высохшего пота. Хайя потрогала его, потом лизнула палец. Соль. Мансаку вдруг вскрикнул и помахал листком серо-голубой бумаги. «Тут интересная письмо от Каусира. Смотри!» 11 Пятый месяц. Ни не ходи в Синкагурадзе. «Меня проверял волноходец. Вердикт? На мне нет проклятия. Неприятности происходят со мной постоянно, во мне столько невезения, что я не могу подвергать тебя опасности. Я могу случайно передать тебе её через нашу Энн, и чем она крепче, тем сильнее ты пострадаешь. Проверять я не рискну, мне не везёт». Было бы это проклятие, я бы мог обратиться в Анмёря, к проклятологу. Там бы помогли разобраться, кто меня проклял, я бы его нашёл и нападал». Но меня никто не проклинал. Я просто невезучий. Не ходи в Синкагурадзе, пока я не скажу. Лучше пиши, если хочешь поговорить». Письмо было датировано 11 числом. Послание для Хайо и Мансаку 13. -м. Сегодня 15. -е. Получается, Цзун отсутствовал уже два дня. «Ну, что скажешь?» Мансаку вывел Хайо из задумчивости. Она покачала головой. Это не поможет найти Дзуна. Однако неудача её конёк, так что она всё же мысленно сделала себе пометку насчёт невезучести Каусира. Над ней что-то блеснуло. Хайя задрала голову. В углу под потолком виднелся домашний алтарь полка. Три ниши в обрамлении тёмных веточек сакаки. Каждому богу полагалась своя арка и плошка для подношений. В центре стояло круглое зеркальце. Это оно бликовало. В каждой нише лежала записка с именем и обещанием божественной защиты, но Хайо снизу было не разглядеть. Мансаку с тревогой посмотрел на полку и помахал. «Мы не воры и не взломщики, честное слово!» Вокруг полки атмосфера была густой и настороженной. Совсем не такая, как у сожжённых при бомбёжке и покинутых алтарей и святилищ в лесах Каура. Бомбы-богоубийцы испускали излучение, которое стирало священные имена богов из человеческой памяти и записей. Перед самым окончанием войны Харбор-Лейкс прошёлся ковровыми бомбардировками по тем богам Укоку, которые не перебрались на Анагора. Безмолвные, безымянные святилища — вот всё, что знала Хайо. Она почувствовала прикосновение. Даже не касание, а как будто вибрацию натянутой тетивы под кончиком пальца. «Мансаку, ты меня не поднимешь?» Ей совсем чуть-чуть не хватало роста, чтобы рассмотреть содержимое полки. Ворча, пошатываясь, Мансаку приподняла её за талию. Между высохших листьев сакаки и пыли она углядела что-то белое, какой-то блестящий уголок торчал из левой ниши. Хайо подцепила его пальцем и вытащила небольшую стопку стеллороидных рефлексографий, уронив их прямо на Мансаку, который опустил её на пол с бесцеремонным воплем. Он собрал изображение с пола, потом резко рассмеялся. «Просто отлично!» — произнёс он. «Вот ведь лживая крыса!» С каждого снимка смотрело лицо Дзуна, покрытое расплывшимися кляксами проклятий.